Собрали совет. Взять форт с его артиллерией не представлялось возможности, и вообще со стороны моря он оказывался неприступным. Поэтому Кранц предложил дождаться, когда стемнеет, и атаковать. Для этого нужно было отрядить людей, не имеющих огнестрельного оружия, собирать валежник и всякий горючий материал. Сложить его у внешней деревянной ограды форта с наветренной стороны и поджечь. Это откроет им доступ к внешним укреплениям, после чего им будет ясно, как действовать дальше. Это был, конечно, слишком разумный совет, чтобы не последовать ему. И с наступлением ночи все было готово ко второй атаке. Как только пламя охватило внешнюю ограду, пушки с форта загрохотали. Но задыхаясь от дыма и смрада, защитники форта были вынуждены покинуть бастионы, чтобы не задохнуться. Пламя с пылающей оградой перекинулось на саму факторию, загорелись дома. Не встречая сопротивления, тернацы ворвались в город, избивая всех, кто попадался им на пути и кто не успел укрыться в цитадели. Каменная фактория и большинство домов были в огне. Весь остров на протяжении нескольких миль был в зареве пожара. Форт был ярко освещен и виден, как на ладони. «Будь у нас осадные лестницы», — сказал Филипп, — «мы бы взяли этот форт, на валу ни одной души». «Но мы сейчас помешаем им высунуть нос, пока не успеем сделать лестницы». «К завтрашней ночи они будут готовы, и тогда, обкурив еще раз форт снизу, мы возьмем его», — говорил Кранц. Филипп согласился и пошел сообщить этот план тернацам, которые его одобрили. «Таким образом, завтра в ночь мы возьмем этот форт», — закончил свою речь Филипп. «Нет». «Вы его никогда не возьмете, Филипп Андердекен! Никогда!» — раздался за его спиной насмешливый голос Шрифтона, и почти в тот же момент раздался страшный взрыв, потрясший воздух и землю. Град камней полетел во все стороны, убивая и калеча сотни людей. Это взорвалась фактория, в подвалах которой хранились большие запасы пороха, до которого дошел огонь. «Вот чем кончается дело, господин Вандердекен!» — кричал среди оглушительного гула Шрифтен. «Вы никогда не возьмете этот фарт!» Взрыв фактории вызвал такую страшную панику в рядах осаждающих, что все они, как один человек, бросились к своим лодкам. Напрасно Филипп и некоторые из вождей пытались остановить их. Воины приписывали взрыв сверхъестественным силам и в суеверном страхе бежали от места катастрофы. «Вы никогда не возьмете этот форт!» — крикнул еще раз знакомый голос. Филипп замахнулся было, чтобы сразить этого ненавистного тщедушного человечка, но подумал... Пусть это предсказание мне неприятно, все же оно не дает мне права лишать его жизни. Когда рассвело и форт португальцев предстал осаждающим неокруженной домами и зданиями, он показался им более грозным, чем они полагали. Его защищало много людей они суетились и перетаскивали тяжелые орудия, собираясь направить их огонь на осаждающих. Решено было отдать приказание отступить и вернуться обратно. Громадный урон, нанесенный этой экспедицией португальской колонии, позволял королю считать ее удачной и даже победоносной. Через два часа флот нападавших в полном сборе и в стройном порядке плыл обратно к Тернате. На этот раз Филипп и Кранц поместились на одной лодке, чтобы иметь возможность говорить друг с другом. Но не прошло трех часов, как они вышли в море, и вдруг наступил штиль, а к вечеру все уже предвещало бурю. Около полуночи разыгрался такой ураган, что суда стало заливать, и те, кто не умел плавать, тонули. Ветром лодки несло на берег, и еще до рассвета некоторые из них были выкинуты и разбились в щепы. кранцы Филипп тоже оказались на берегу, где нашли еще человек 30 из своих спутников. Когда рассвело, они увидели, что большая часть флота уже миновала остров и теперь благополучно вернется домой, так как ветер стихал и погода обещала быть благоприятной. Будучи хорошо вооруженными, они решили захватить лодки туземцев и догнать на них свой флот. Но Филипп, посоветовавшись с Кранцем, решил воспользоваться этим моментом, чтобы остаться здесь и узнать все, что можно об Амине. Так как португальцы не могли знать, что они были в числе осаждающих, а в крайнем случае наши герои могли оправдаться тем, что участвовали в нападении по принуждению, что они решили остаться. Пока тернацы возились над лодками, спуская их на воду и размещаясь в них, Филипп и Кранц незаметно пробрались в кусты и притаились, а когда отчалила последняя лодка, они вышли на берег. Тем временем тидорцы, по приказанию португальцев, прибежали забирать в плен всех, кто был выброшен на берег и не успел бежать. Они захватили в плен двух европейцев, и отправили их в форт, где их тотчас же поставили перед комендантом, который был влюблен в Амину. Увидев их одежду, решительный маленький человек собирался было без всяких рассуждений повесить их, но, разобрав, что имеет дело с европейцами, призвал солдат и отдал приказ отвезти их в тюрьму до дальнейшего рассмотрения дела. Thank you.